Глава 14. Если вы победите, то я отпущу всех троих. Если бы ваш друг не показался сам, я бы, честное слово, забыл про него. Мог бы сбежать, спрятаться, мог бы умирать от ран. Но именно такие люди мне и нужны. Те, что не могут спокойно стоять в стороне, когда их друзьям больно. Зал разделили на две половины. Заклинатели Бэй Джен отошли к хозяину. Линху и Фаханг находились около Сяотунь. Били всерьез. Кнут порвал платье на спине и оставил красный след содранной кожи. Крови почти не было. У Сяотун дрожали губы, она пыталась стянуть ткань на спине, но получалось плохо. В разрезе были видны старые следы. Линху видел, конечно, их раньше, но тогда подумал, что она содрала спину во время побега. Теперь он понимал, это раны от палки. Кто это сделал, спросил Линху. Фаханг снял верх своей одежды дал ей, чтобы девушка накинула сверху. Сяутон неловко поблагодарила. Ну, не злитесь. Я просто хотел проверить и заодно показать вам, что госпоже Сяотун никак нельзя возвращаться к несостоявшемуся супругу. Представляете, как он зол, госпожа? Линху не выдержал, ногой подцепил низкий столик с едой и швырнул в бэй Джена. Тот даже не шелохнулся. Столик разбило к сурово швырнуло в пол. Тот с хрустом разлетелся на куски. «Я же говорю, не стоит злиться», — улыбнулся Бэйджин. «Я хотел поговорить. Это было последним аргументом, но как насчет шанса?» «Господин Тьен-Ю ведь считает себя сильнейшим». «Как видите, у меня не так много людей, да и просто похищать вас было не очень честно. Давайте исправим это». Я предлагаю снять ограничивающий ошейник с Тьянью. После чего предлагаю честный бой один на один. С оружием, к тому же, после снятия ошейника, силы Тьен сначала будут бить ключом. Он ранен, напомнил Фаханг. И если я выиграю? Почти одновременно с ним спросил винху Я отпущу вас всех. Троих. Если проиграешь, переходишь ко мне, и останется уговорить только госпожу Сяутун. Не соглашайся, попросила Сяотун. О, если он не согласится, тут же подхватил Бэй Джен, то мы будем разговаривать уже совсем в других условиях. А госпожу Сяутун, я передам ее жениху. «Лин -ху, это не он!» — быстрым шепотом заговорила Сяутун. «Это не он сделал! Все будет хорошо, не поддавайся!» «Он обманывает!» — добавил Фаханг, и Бэй джен напомнил ему. «Кажется, вы должны быть здесь!» Он кивнул на место рядом с собой. Фаханг выглядел виноватым, но не двинулся с места. «Хорошо!» Внезапно произнес Линху Мне нужно мое оружие, и снимите ошейник. Мы ведь деремся не до смерти? До какого момента? Пока один из противников станет не в состоянии продолжать, довольным тоном проговорил Бэйджин. Линху, начала Сяутун предостерегающе, но тот поспешил ответить Я согласен. Если победителем буду я, нас всех отпустят. Это будет грустно, ведь вам по-прежнему некуда идти. Но да, я сдержу свое слово и провожу вас до выхода. Если, конечно, Фаханг не захочет остаться под защитой. По лицу Фаханга было понятно, что он не захочет. А еще, как сильно он переживал за линху потому что Сяо Тун и Фа Ханг во всей красе видели его ожоги, прикрытые воротом ханьфу. Сяо Тун сдалась первой и, ухватив линху за обожженное плечо, дернула на себя так, что он зашипел. Девушка произнесла максимально спокойно. — Снять ошейник, вернуть оружие и целебную мазь. Само собой, — кивнул Бэй Джен, Сделал знак Ксуро, и та направилась на половину зала пленников. Ксуро проводит вас к тому месту, где тьен Ю спрятал свое оружие. Кроме него, оружие никто все равно не мог бы забрать. А я пока выдам нужные лекарства, чтобы вы смогли позаботиться о своем друге. Ксуро прошло мимо них троих, глядя сверху вниз на заклинателей. Лин Ху спокойно отправился следом, вывернувшись из рук девушки. Линху чувствовал себя не совсем в состоянии драться сейчас, но прикинул, что и Бэй Джен был не в лучшей форме. Они оба вымотали друг друга за последние дни. Оба не выспались, оба устали от этой беготни. Линху немного трясло, но это было привычно. Такой же мандраж случался каждый раз перед боем. Он относился к этому серьезно. Бэй Джен победил тогда только потому, что застал их врасплох. Лин Ху дрался и не с такими, и побеждал. Он выглядел слабым, поэтому часто его недооценивали, и, вероятно, Бэй Джен решил, что раз он всего лишь мальчишка, то победить будет просто. Линху считал иначе. Толпа слуг сбежалась посмотреть на него. Он прошел вместе с Ксуро к черному пруду в саду на заднем дворе. Вода в нем была отравлена, и если бы кто сунул туда руку, с нее слезла бы кожа. Здесь не было никакой магии, просто немного порошка, которым можно было найти и дома. А вот шевею, как оружие, такая вода не мешала. Конечно, Бэй Джен мог попытаться достать его, но он ждал, когда придет Линху. Около воды Ксурво сняла с него ошейник, и Линху успокоился окончательно, ощутив прилив сил. Бэй Джен был прав, случился скачок силы, он должен был держаться некоторое время и помочь в предстоящей схватке. Линху мысленно позвал Шевея. Сначала очень тихо, но вскоре над водной гладью показалась голова, следом задержкой еще две. Змей оглядел хозяина, потом собравшихся, к за его спиной и глазеющих из окон слуг. Затем снова медленно ушел под воду. «Шевей!» — уже вслух позвал Линхву. «Давай! Надо выбираться отсюда!» Я уйду без тебя, если не вылезешь. Показалась самая мелкая голова. Попыталась поспешить к линху, но ее утянуло снова под воду. Слуги принесли с кухни тушку утки, передали ее к суро боясь напрямую обращаться к пленнику. К Суро же просто швырнула мясо на траву. Линху устало вздохнул, закатив глаза. «Он оружие, а не зверушка», — напомнил Линху. «Он ест мои силы, а не мясо». «Давай, вылезай, пока я еще в форме». «Если будешь дальше капризничать, то мы можем остаться тут надолго». На этот раз из воды выбрались две головы, подтянулись и вытащили на берег третью, которая прикидывалась мертвой, глядела в другую сторону и ни на что не реагировала. Лин-Ху подождал, пока с оружия стечет вода. Затем Шевей сам забрался по ноге сначала на руку и потом на плечо Линху, выбрав то, которое не было повреждено огнем. «Как к вам попала заклинательница? Она же явно не из вашей страны», — спросила Сяутун, пока они ждали. «А про меня спросить?» — огорчился паучий заклинатель. Он смотрел на девушку, прищурив один глаз. Столы и обломки уже убрали. Зал полностью расчистили, и теперь это была просто большая каменная коробка с голым полом и несколькими окнами, что выходили прямо на обрыв. У окна стоял фаханг. С этого места не было видно входа в дом. На что он там смотрел, кроме тумана, что стелился над обрывом? Но сяутун решила не трогать его пока. Ей тоже сейчас больше всего хотелось забиться в угол и какое-то время никому не показываться на глаза. Ее прислали мне в качестве невесты. Считали, что ничего, кроме дикарки, я не заслуживаю. Я рассудил, что девушка, умеющая усмирять монстров, заслуживает большего, чем свадьба. Как видите... Я имею уважение к вашему полу. Возможно, во дворце думали, что она прирежет меня в первую же ночь. Потому что она тоже не очень хотела замуж. лин -ху вошел в зал первым. К суро шла следом самодовольным выражением лица, будто свобода лин -ху зависела исключительно от нее. Шевей сидел на плече лин -ху и шипел. На всякий случай на всех. Выглядел он при этом довольно грозным, но никто из тех, кому предстояло испытать его действия на себе, не выглядел испуганным. Мы будем сражаться тут? Спросил Винху, осмотревшись. У меня еще одно условие. Отдайте Сяо Тун ее оружие. Зачем? Она все равно не сможет им сейчас воспользоваться. Бэй Джин поднялся. И демонстративно начал разминаться. Именно поэтому вы можете отдать девушке ее любимое копье. Ей без него грустно. Вернулся паук, неизвестно, когда успевшу уйти. Преподнес линху его собственный меч как подарок. Линху равнодушно принял клинок, а паук под пристальным взглядом шевея отполз подальше. Бейджен кивнул. Паук снова быстро сбежал и вернулся с копьем Сяотун. Ситуация повторилась. Копье ей тоже вручили как величайшую милость, но Сяотун его спокойно приняла. Она пока не могла понять, Линху что-то задумал, или ему просто будет спокойнее, если все оружие будет при них. Но Сяотун нервничала. Конечно, она еще не видела линху в настоящей битве, но противники выглядели очень уж уверенно. Они столько сил потратили, чтобы притащить их сюда. Сейчас, на кону, были поражения или победа. Оставив копье рядом с фахангом у окна, Сяутун быстро подбежала к линху. Кусая губы, она попросила: Откажись. Это наш шанс, шепнул Линху. Шевей на его плече смотрел на девушку заинтересованно, явно прикидывая, стоит ли укусить ее. И Сяотун передумал хватать линху за руки. Вдруг его оружие, как собака, кинется, как только решит, что хозяину угрожают. Ты разве не видишь? Это не шанс, тоже зашептала Сяотун. Все в порядке. Этот спор не из-за тебя. Линху поправил на ней одежду фаханга, потрепал по плечу. Сяотун закусила губу и отрицательно покачала головой, глядя в пол, прошептала. У меня ужасные предчувствия». Куда уж ужаснее? усмехнулся Линху. Иди к фахангу. Скоро все закончится, и тогда будем думать, что делать. А пока не переживай. Ничего еще не случилось. Сяо -тун не хотел уходить, но Бэй Джен указал ей на место рядом с копьем и добавил короткое «быстрее». Уходила Сяо Тун нарочито медленно, пытаясь оттянуть тот момент, когда начнется что-то страшное. Нет, это было не соревнование, она ждала чего-то более жуткого. Страшнее всего, что случалось с ней до сих пор. Фахангу передалось ее беспокойство. Когда она встала рядом с ним, он спросил, «Все в порядке?» «Нет», — ответила Сяутун, и одновременно с ее ответом прозвучал сигнал к началу. Протяжный звук, словно кто-то трубил в рог. С пола поднялись многочисленные тонкие ветви. Линху очертил вокруг себя круг, и тот загорелся. Те ветки, что до этого потянулись к нему, упали на пол бесполезными углями. Огонь распространился и дальше по ветвям. Вскоре все оружие пылало, а линху с шевеем вместе все еще находились внутри круга. Шевей защищал хозяина со спины и по бокам. Лин Ху был сосредоточен. Ему показалось, что ветви, которые сгорели первыми, были сухими и какими-то серыми, словно ему отдали самые слабые. Не успел он подумать эту мысль, как под ним зашевелился пол. А ведь он был каменным, однако ветви каким-то образом пробили через камень и выросли прямо под ногами заклинателя. Лин Ху убрал барьер, чтобы убежать от этого копошащегося месива, но его потянуло обратно. Его лодыжку уже обвела одна лоза. Слишком тонкая, чтобы шевей мог ее поцепить зубами, не задев хозяина, но Линху быстро срезал ее мечом и ушел в сторону, как ему казалось, от бейджана. Но там, где, как он думал, стоит противник, было уже пусто. Лин-Ху вовремя понял, что искать надо сзади. Последовал первый удар, который он отбил, потом второй. Лин-Ху не мог атаковать, только защищаться. Он отступал, но заклинатель снова оказался вплотную к нему. Лин-Ху мельком бросил взгляд по сторонам, его загоняли к стене. Поняв это, он вместо того, чтобы отбить атаку, уклонился и перевернулся назад, словно падал. Но вместо падения снова кувырнулся назад, уперся рукой в пол, оттолкнулся и встал на ноги. Бэй Джен, который его преследовал, едва не врезался в него. Успел затормозить, но оказался практически нос к носу с линху, Между ними оставалось такое узкое расстояние, что бамбуковый шест нельзя было просунуть. Резко, пока противник не успел отстраниться, без раздумий Лин Ху мечом сбоку пронзил его. Лезвие вошло под ребра и вышло около ключицы бейджана Даже Шевей не понадобился. Он оставался за спиной противника на случай, если тот отступит. Будь Линху обычным заклинателем, впервые вышедшим за стены школы, он бы, во-первых, и убить не смог бы, и просто вынужден был бы продолжить поединок, а во-вторых, решил бы, что победил. Но юноша понял, что-то не так. Меч вошел странно. Запаха крови не было, как не было и самой крови, да и Бэй-Джен продолжал смотреть на него осмысленно, спокойно, А когда понял, что Линху в замешательстве, улыбнулся. Под его одеждой словно змеиное гнездо зашевелилось. Шевей отреагировал на замешательство хозяина, и самая большая голова вцепилась в плечо Бэйджена. Попыталась рвануть, но тоже оказалась в замешательстве. Ткань на груди от змеиных зубов порвалась. В этом разрыве стало видно, что под одеждой тоже ветки. Казалось, весь Бэй Джен состоит из этих ветвей. Шевеец ступил на безопасное расстояние. «Видите ли», — заговорил Бэй Джен. Не собираясь его слушать, Линху быстрым движением поджег его плечо и отпрыгнул. Но прыжок получился коротким и скованным. Его руку и ногу слева держали ветки. «У меня было очень мало сил, но очень много желаний мести. С этим нужно было что-то делать, иначе я бы ничего не добился и остался тем, кем был, напуганным мальчишкой с горсткой крестьян. Поэтому я впустил демона в свое тело. Или вы думали, что я до сих пор был бы жив, не будучи защищен изнутри?» Линху обрубил те ветки, что держали его, но к нему прибавились новые. Он не мог даже встать. Срубал тянувшиеся к нему побеги, а на их месте мгновенно вырастали новые. Вместо одного-три, вместо трех-девять, их становилось слишком много, и вскоре Линху оказался привязан ими к полу. Трудно было даже дышать, и шевей не отзывался, Он издавал задушенный панический писк. Он тоже был привязан к полу. Бэй Джен не обращал внимания на то, что горит. Одежда на плече истлела, обнажив тело, состоящее из веток. Они были черными от огня, но по-прежнему двигались и не ломались. Бэй Джен небрежно стряхнул пламя. Линху Перевел взгляд туда, где стояли Сяутун и Фаханг. Он их подвел. Рядом с ними сидела на корточках суро и улыбалась так, словно предвкушала что-то необычайно приятное. Бэй -джен тем временем неторопливо подошел к обездвиженному противнику. «Хватит!» — послышался голос Сяутун. «Вы же победили!» Даже я к вам присоединюсь, только хватит. Она видела что-то, чего Линху не мог видеть с пола. И впервые за все время здесь ему стало страшно. Раньше он мог сопротивляться, но теперь был беспомощен. Он понимал, впереди что-то хуже смерти. Бэйджен остановился прямо над ним. Махнул зрителям, словно оленя на охоте добивал, и объяснил. — Вы будете служить мне. Я смогу решить все ваши проблемы. Но я хочу показать, что будет, если вы ослушаетесь. Ветви натянулись так сильно, что было не вздохнуть, особенно в некоторых местах. Они запутали пальцы, запястья, лодыжки. Первым хрустнул безымянный палец на левой руке. Лин Хуни выдержал и закричал. Он в панике думал о том, почему его не спасают, он не видел. Сяутун и Фаханг на таком же коротком поводке из веток были прикручены к подоконнику. Фаханг пытался вырвать лозы или подоконник, что поддастся первым, а Сяутун достать свое копье, которое вдруг оказалось очень далеко, рукой не дотянуться. От крика у них внутри все похолодело. Они даже замерли на миг. Хруст раздался громче, влажный, жуткий крик захлебнулся, словно в рот линху вставили кляп. Он чувствовал, как кости в его теле ломаются одна за другой, запястье, ключица, пальцы, лодыжка. Боли было столько, что он боялся не выдержать. Бейджен оставался спокойным, словно подрезал ветки дерева в собственном саду. Он был сосредоточен на том, что делал, но не выказывал ни радости, ни злорадства. Суруо прикусило фалангу пальца, чтобы подавить рвущийся наружу смех. Паук с ухмылкой наблюдал за остальными пленниками. Когда крик оборвался, Сяотун и Фаханг замерли. Они оба превратились в слух и пытались уловить звук хотя бы дыхания своего друга. Линху так кричал, что им казалось, его убили. Он не мог выжить после этого. Бэй Джен размял плечи, как после сложной и трудной работы, и ветки стали поднимать то, что до этого ломали. Паук побледнел, нарочито быстро отвернулся. Он больше не улыбался. Линху был без сознания и весь в крови. Кровь стекала откуда-то с головы и капала на каменный пол. Некоторые ветки были красными. «Не волнуйтесь», — радушно улыбнувшись, произнес Бэйджин. «Ваш друг жив и будет жить. Более того, я приступлю к лечению со всей заботой, на какую способен, и брошу все силы на его выздоровление». «Отпусти его!» — охрипшим голосом потребовала аутун не в силах оторвать взгляда от обмякшего линху. Она снова попыталась освободиться, но ветки все еще держали ее. Как и Фаханга, но тот просто остолбенел от ужаса. На полу бесновался связный шевей. Бейджен без спешки направился к ним с таким видом, словно делал отдолжение. Ветки потащили за ним обмякшее тело. «Так что госпожа Сяутун говорила о том, чтобы работать на меня?» — улыбаясь, спросил Байджен. Дрожа Сяотун выплюнула. «Чудовище! Никогда!» Бэй Джен наигранно удивился, повернулся к телу линху. Лозы снова напряглись и, взявшись за руку, начали ее выкручивать. «Да!» Поспешно выкрикнула Сяо Тун. Да! Бэй Джен улыбнулся ей. Лозы ослабили хватку и опять превратились в безопасные ветки. — Надо было сразу соглашаться, — упрекнул беззлобно Бэй Джен, подходя ближе. — Тогда я был бы для вас добрым заклинателем, который забрал вас из страшного мира и избавил от прежних забот. — А теперь понадобится много сил, чтобы вы забыли это. — Хотя зачем забывать? — Простили бы мне это. — Я отдам вам вашего друга, а вы постарайтесь выкинуть это из головы. — Вот и славно. Фаханг подставил руки, аккуратно положил линху на пол, лозы отпустили их обоих. Сяутун как-то растеряла всю свою смелость. Ей страшно было прикоснуться к другу, чтобы проверить, жив ли он. Ее все еще трясло. Фаханг был спокоен. Опустившись на колени, он проверил пульс и дыхание и негромко сказал Он жив. Неплохо. Последняя фраза прозвучала, как гром средь бела дня. Никто из тех, кто был в зале, ее не произносил. В дверях появился новый человек. Фаханг знал его, но не очень хорошо. Тот был в школе учителем, но учеников у него не было. Он постоянно отсутствовал, но не по учебным делам. Честно говоря, сейчас Фаханг не был даже уверен, что вообще знал, чем этот человек занимался в школе. Но стоило гостю шагнуть вперед в зал, как его простая одежда превратилась в сияющие доспехи. Однако юный заклинатель сразу понял свою ошибку. Сия не исходило от самого пришельца. Тогда Фаханг понял и кто это, и что он делал в их школе. Бог войны пришел за ним.